Глава 11. Почти. Выходит, что так, Денис растерянно улыбнулся, отвечая брату, а потом посмотрел на свои когти, вернее, на принявшего их форму духа. Вот значит, ради чего ты меня туда потащил. 10% только кажутся небольшим усилением, но в итоге именно они могут помочь обогнать конкурентов и как можно быстрее добраться до того же третьего этажа. Кот, к которому обращался парень, ничего не ответил. Он даже не проявил свою физическую форму, но все равно Денис словно почувствовал вернувшуюся к нему волну тепла. «Эх», — подумал он, — «пообщаться бы по душам с Пушистиком, выяснить все, что ему известно, но, увы, пока невозможно». «Подожди!» Илюха тем временем что-то прикидывал. «А где эта скорость развития может пригодиться? Тех же кристаллов для духа нам все равно нужно точное количество». «А вот в развитии нашего пути оружия все немного по-другому», — пояснил Денис. «Сначала мы должны осознать, что именно развиваем. То, что мне показывал обезьян, а тебе змеи глазы». А потом нам надо знания закрепить, убивая боссов и других монстров-подземелий и собирая распыляемую в воздухе после их смерти энергию. «То есть ты теперь будешь быстрее развивать свой путь?» — уточнил младший. «Именно», — кивнул старший. «Пусть и немного, но буду. Так что предлагаю не терять время. Помнишь, что я хотел предложить, когда ты заметил свитки?» Так вот, как ты смотришь на то, чтобы попробовать с нашими новыми силами замахнуться на огненного босса десятого уровня? Заодно и посмотрим, сколько это даст нам силы небес, чтобы продвинуться на пути когтей и пистолета. Парень на мгновение задумался, а не переборщил ли он с намеченной целью. Все-таки в тот раз они чудом справились с мини-драконом шестого уровня и было очевидно, что это их предел. Так стоит ли сейчас рисковать и сразу лезть на столь серьезного противника? Тем более, что, как говорил Фарук, тому же Денису еще придется адаптировать свое тело, под изученное в астрале. Впрочем, успокоил себя парень, «Если почувствуем, что не справляемся, то всегда сможем остановиться пораньше». Эта мысль придала ему уверенности. И он уже без каких-либо сомнений посмотрел в глаза младшему брату. А тот, что стало очевидно в ту же секунду, ни о каких последствиях даже не думал. «Круто, братан!» — только и сказал Илюха, а потом вскинул вверх зажатый в кулаке пистолет, чуть случайно не засадив Денису по глазу. Младший брат решительно двинулся к проходу в основную пещеру. Он на мгновение замер, прислушиваясь к звукам с той стороны. Сразу стало понятно, как он ни с кем не столкнулся за это время. А потом, убедившись, что сейчас с боссом никто не сражается, нажал на пару выступающих камешков в основании стены. В тот же миг проход беззвучно открылся, и они вдвоем вышли навстречу недовольно заворчавшему огненному ящеру. Хотя нет, их было уже не двое. Молчаливый незнакомец, привыкший постоянно ходить в сражения вместе с Илюхой, не остался в стороне. Он тоже поднялся и двинулся вслед за братьями. А потом, пока те не знали, как реагировать на его появление, подошел к мини-дракону и залепил ему пощечину. «Он всегда так?» осторожно уточнил Денису брата, глядя, как огненный ящер тут же набросился на молчуна, но пока никак не мог пробить его защиту. «С пощечины он начал впервые», — так же тихо ответил Илюха. «Наверное, ты тоже много болтаешь. Вот мы сегодня его окончательно и довели. Ну, главное, чтобы он потом догадался отойти в сторону, когда уровень ящера подрастет» ответил Денис, продолжая посматривать на Молчуна и прыгающего вокруг него босса. «А то сейчас ему, похоже, ничего не грозит. Но что будет, когда мы поднимем уровень нашего противника? Если что, я ему помогу», — Илюха изобразил захват, показывая, что в случае опасности оттащит своего помощника куда-нибудь подальше. Денис окончательно успокоился и решительно двинулся вперед. «Кстати, этот молчун даже вовремя появился», — невольно подумал он. «Все-таки делать что-то в астрале и в реальности, ведь, наверное, совершенно разные вещи. А так у меня теперь сколько угодно времени, чтобы собраться и подготовиться». Вот только собираться, готовиться или еще каким-нибудь другим образом тянуть время Денис не стал. Он размахнулся и сразу же попробовал сделать первый прокол пространства, необходимый для активации руны «Сефр». Духовная энергия привычно пробежала по телу и зажгла еле заметную точку между боссом и парнем. «Работает!» — Денис не выдержал и закричал в голос. Впрочем, это не помешало ему продолжать бой так, как он делал последние два месяца, изо дня в день, практически каждую минуту. Два удара, чтобы блокировать атаки ящера, потом новая точка. Еще один встречный удар. Антимагия на когтях развеяла пытающийся сжечь парня язык пламени, а тело, осознав, что босс с первого уровня совсем не опасен, совместило атаку и вторую точку для руны. Как оказалось, со столь слабым противником отвлекающие атаки были просто не нужны, так что еще три удара, необходимые для завершения руны, Денис провел без какой-либо задержки. В тот же миг знак «Сефр» вспыхнул, показываясь теперь уже не только Денису, но и всем остальным, яростно зарычавшему дракону, молчуну, сделавшему вид, что он ничего не заметил, и Илюхе, просто замершему на целую секунду. «Красиво!» — выдохнул младший брат. «Не работает!» — покраснел от смущения старший. Он по привычке ждал, что сейчас вперед ударит волна пламени, но у него почему-то не получалось вложить стихию в нарисованную им руну. «Ну, конечно!» Денис так привык к тому, что все его приемы работают без сбоев, что сейчас растерялся и не сразу смог понять, в чем проблема. «Я же помнил, что мой путь когтя еще нужно накачать энергией, и можно было бы сразу сообразить, что и руны без этого нормально работать не смогут». Тут парень бросил взгляд на уже угасающие точки знака Сефер. Несмотря на то, что он еще официально не мог его использовать, само знание рисунка никуда не делось. Более того, руна была перед ним, и в ней явно чувствовалась сила. А если так, Денис толкнул висящий в воздухе знак, как делал это тысячи раз в астрале. И пусть он сейчас не напитал его силой огня или какой-нибудь еще стихии, как оказалось, это было не обязательно. Руна сработала и без усиления. Правда, парень ощутил, что атака вышла гораздо слабее, чем обычно. По его прикидкам, наверное, раз в десять. Но главное, она сработала. Поток чистой энергии рванул вперед, как ураганный ветер. Он бил по телу ящера-босса, срывая с него чешую, вырывая куски плоти и стачивая кости. Денис смог удерживать руну всего несколько секунд, но этого хватило, чтобы от их противника практически ничего не осталось. «Победа с одного удара!» Илюха с восторгом посмотрел на своего брата. «Черт побери! Если в этом астрале тебя научили таким штукам, то оно точно того стоило!» «Да, вышло неплохо!» Сказать по правде, Денис и сам не ожидал такого быстрого результата. Похоже, мертвецы, с которыми он сражался последние два месяца, оказались покрепче, чем он думал. «Кстати, братан, пока наш босс так прилично себя ведет, ты сам не хочешь попробовать использовать руну?» Денис с краем глаза следил за тем, как мини-дракон восстанавливается, повышаясь до второго уровня. К счастью, в первые секунды после возрождения боссы особой активностью не отличались, и парень не стал формировать продолжение боя. Лишь обновил антимагию, а потом продолжил разговор с братом. Раз у него руна сработала просто как рисунок, то, может быть, и у Илюхи получится использовать хотя бы часть этого знания. «Я готов», — быстро кивнул младший. «Тогда запоминай рисунок». Денис, прямо в бою, после тренировки в Астрале, он мог себе это позволить, нарисовал на полу руну Сефар, а потом быстро стер ее. Просто на всякий случай, чтобы никто, неожиданно заявившись, не смог подсмотреть тайное знание братьев. Теперь, когда ты видел, что должно получиться в итоге, попробуй зафиксировать свою силу в точке удара. Сначала просто в воздухе, а потом будем пробовать сделать это уже на теле врага. Основа техники духовного пробития не так уж и сложна, но вот для того, чтобы довести ее до ума, тебе придется постараться. Там очень много разных стратегий. Есть руны, точки которых фиксируются в пространстве относительно тебя, как у руны сефер. Есть те, что будут привязаны к телу врага, как Аек. «Думаю, что в будущем мы найдем и такие, что можно просто развешивать в воздухе, но я пока еще ничего такого не встречал. В любом случае, нужно сначала разобраться с основой, а потом мы уже сможем поэкспериментировать». Мини-дракон, увидев, что его противник действует медленнее, чем раньше, попробовал достать его сразу зубами и пламенем. Впрочем, Денис все равно легко справился и с этим натиском. А вот где его ждал провал, так это в обучении брата. Илюха попробовал сделать около десятка выстрелов, в точности выполняя все рекомендации Дениса, но у него так ничего и не вышло. Пули просто летели вперед, и каким-либо образом зафиксировать их энергию в пространстве никак не получалось. «Кажется, с моим духом оружие такое не работает», — Илюха печально вздохнул, а Денис вспомнил слова старшего охотника, сказанные, когда тот начинал его обучение. «Путь когтя», — говорил он, — «основан на том, что оружие находится очень близко к телу, позволяя тем самым точнее направлять его энергию». «Да, наверное, для дистанционного оружия должны быть свои приемы», — расстроенно вздохнул парень. «Но я умею кое-что еще, и уж с этим у тебя проблем быть не должно». Денис на своем примере показал Илюхе атакующую и защитную стойки. «Смотри, на этот раз Денис не спешил с духовным пробитием и рунами, собираясь на практике показать брату, чему научился». Руки и ноги надо ставить максимально широко, так удобнее отбивать удары. Внутреннюю энергию старайся двигать горизонтально. Это ускорит реакцию и поможет лучше распределять принимаемую на себя мощь вражеских атак. В этой стойке я могу даже отключить антимагию, и все равно противник начального уровня ничего не сможет мне сделать. Парень отменил свою развеивающую чужие атаки способность и принялся встречать удары босса просто голыми руками. Естественно, Денису помогало усиление от его духа оружия и их абсолютное слияние. Но даже так все смотрелось более чем эффектно. «Круто!» — Илюха с восторгом следил за братом. «Ящер вообще ничего не может сделать!» а твои встречные блоки. Он ведь теряет жизни, раз за разом натыкаясь на твои кулаки. Да, подтвердил Денис. Это одна из особенностей правильно выполненной защитной стойки. Что же касается атаки, здесь тебе, наоборот, нужно максимально сжать свое тело, все мышцы, словно пружину. Энергия тоже теперь двигается не горизонтально, а вертикально. «Сейчас наша цель — не уловить вражеские атаки, а предельно быстро и сильно провести свои». Денис сменил стойку, показывая ее на практике, и провел несколько сильных ударов прямо по морде босса ящера второго уровня, заставив того отступить на пару шагов. «И это от обычных-то ударов», — довольно подумал он. Парень снова перешел к защите. Даже не столько, чтобы укрыться от атак пламенного монстра, сколько, чтобы не расправиться с ним до того, как откатится антимагия. Все-таки целью Дениса была не просто победа, а повышение уровня их противника и проверка себя на более высокой сложности. Дальше бои шли уже по накатанной. Старший брат использовал ослабленную версию руны Сефор, с одного удара расправляясь с боссами. Младший же за его спиной пытался освоить новые техники. Сначала у Илюхи ничего не получалось. Стало очевидно, что даже стойки для ближнего и дальнего боя отличаются друг от друга. Но тут помощь пришла оттуда, откуда никто не ждал. Молчун, убедившись, что его сила в сражении с боссами сегодня не нужна, направился обратно в свою пещеру но по дороге на пару секунд задержался рядом с Илюхой. Двумя быстрыми толчками в бок он заставил того немного сменить стойку, а потом еще парой таких же движений самую малость изменил течение силы в его организме. «Ты что творишь?» Младший брат с обидой уставился на духа, рядом с которым провел целых два месяца. Но тот, как обычно, ничего не ответил, только пожал плечами и продолжил свой путь к озеру с источником огненной пещеры. «Ну да, не зря я тебя молчаном назвал». Илюха все еще обижался, но в то же время чувствовал, что новая поза, которую он невольно принял после ударов духов, словно больше ему подходит. Решившись, он выстрелил в босса пятого уровня, с которым в данный момент сражался Денис, и пуля, вылетевшая из ствола его пистолета, будто немного разбухла в полете и с гораздо большей силой врезалась в мини-дракона. Илюха тут же выстрелил еще несколько раз, заставляя свое тело запомнить новый прием. Увы, с защитой у него пока все было без изменений. Но вот умение сильнее стрелять он только что точно освоил. Кажется, Молчун уже второй раз за время их знакомства научил его чему-то новенькому. «Спасибо!» — парень крикнул вслед все еще находящемуся в пределах видимости духу. «Ты настоящий красавчик!» Молчун на мгновение замер, а потом продолжил свой путь, как ни в чем не бывало. Илюха же вернулся к сражению, заодно отрабатывая только что открывшийся ему новый прием. Денис, который краем глаза наблюдал за происходящим, довольно улыбнулся. С одной стороны, таинственный молчун начинал вызывать все больше вопросов, с другой, он помог брату, и тот стал сильнее. А что в их ситуации могло быть важнее? «Вот он сам», — думал Денис учится у обезьяна, который по сути своей должен охотиться на людей, и ничего страшного. Но хватит отвлекаться. Парень посмотрел, как ящер встал на ноги уже с шестым уровнем, а его крылья-недоростки подняли маленькие пыльные вихри. В прошлый раз противника после стольких перерождений мы победили чуть ли не на последнем издыхании, «Сейчас бой должен пройти гораздо легче, но все равно теперь нужно сосредоточиться на нем на все сто процентов». Денис перестал оглядываться на брата и поймал взгляд мини-дракона, бьющего хвостом по камням пола. «Поиграем?» — парень сделал шаг вперед. «Раньше он мог что-то сказать противнику только в исключительном случае». Но за два месяца в Астрале, когда рядом не было никого, кто бы с ним мог перекинуться словом, Денис привык говорить хоть что-нибудь, просто чтобы не сойти с ума. Вот и в этот раз он бросил вызов мини-дракону, а потом уверенно перешел в ближний бой. Точки для руны Сефр начали появляться в воздухе перед боссом, но теперь без блоков и ответных ударов уже было не обойтись. Игнорировать себя такой противник уже не позволял. Впрочем, 11 ударов, чтобы скрыть пять точек, совсем немного. Активируя руну, Денис оценил затраченные усилия. Вот только на этом сложности, с которыми он столкнулся, не закончились. Руна Сефер без стихийного усиления оказалась недостаточно сильна, чтобы уничтожить босса шестого уровня. Бьющий с рук парня ветер хлестал по мини-дракону, но лишь частично повредил его чешую, да затолкал обратно в глотку огненное дыхание, которым тот попытался достать противника. Ну и прекрасно, сам парень не был ни капли расстроен происходящим. Более того, он наоборот ждал этого момента с самого начала боя. Вот мы и узнали, когда моей первой руны становится недостаточно. Но у меня ведь есть еще одна. И Денис снова ринулся в бой. Теперь его целью были не пять точек для руны Сефер, а десять. Для более сильной АЕК, с помощью которой он смог расправиться даже с могильным великаном. Главное, чтобы и она смогла хоть как-то сработать без добавления стихий. Парень сжал кулаки и продолжил вплетать точки пробития пространства в череду новых атак. Учитывая возросшее сопротивление мини-дракона, на то, чтобы довести руну до конца, ушло 24 удара. Не максимум доступный Денису, но уже и нелегкая прогулка, как с боссами начальных уровней. К счастью, в защитной стойке парень теперь мог не беспокоиться хотя бы о том, что огненное дыхание ящера лишит его ресниц и бровей, а то и чего похуже, в смысле поважнее. «Как тебе такое?» Денис поставил последнюю точку прямо на груди босса. Пытаясь посильнее плюнуть пламенем, тот уже слишком высоко отклонялся назад, подставляя под атаки бронированные и, как ему казалось, непробиваемые нагрудные чешуйки. Вот только высвобожденная рунами мощь в разы превосходила обычные удары. И если последствия руны Сефр были похожи на ветер, то после того, как Денис активировал более сильный знак, грудину босса просто вмяло внутрь. Парень словно на мгновение превратил плоть могущественного существа в мягкую и податливую субстанцию, и та не смогла удержать даже самый обычный толчок ладонью. Ну и круто, как превращение в пепел. Денис вспомнил, как руна работала при добавлении стихии огня, но тоже неплохо, и даже никаких посмертных атак. Впрочем, это совсем не значит, что дальше не будет никаких сюрпризов. Парень смотрел, как рухнувший без движения дракон начал заращивать раны. И да, теперь тот все больше и больше походил на грозного покорителя небес.